после чего убрал артефакт в карман и приоткрыл дверь. Цель по-прежнему находилась в гостиной. Если бы не предупреждение Мурзина, Лужный вряд ли почувствовал бы опасность, вряд ли уловил бы, что в квартиру кто-то вошел. Однако сейчас, несмотря на порцию спиртного и охватившие его размышления, старик оставался внимательным, прислушивался к каждому шороху. Впрочем, шороха как раз и не было. Кин действовал профессионально, открыл входную дверь без звука, без скрипа. Лишь легкий, едва уловимый ветерок, проник в квартиру с лестничной клетки. В обычных обстоятельствах он остался бы незамеченным, но не сейчас. Рудольф Васильевич улыбнулся, они не торопились. Поставил бокал на диванную подушку, взял в руки пистолет, направил ствол на дверь и неожиданно понял, что абсолютно спокоен. Время пришло. Какой смысл бояться неизбежного? Акватория Карибского моря, остров Костов-Лебустьер, 25 сентября, понедельник, 00.01. Время местное. Самыми веселыми ночами на самом популярном курорте тайного города, естественно, считались субботни, когда к отдыхающим добавлялись гости с материка, вырвавшиеся на Костов-Лебустьер, провести законные выходные. Температура воздуха не более 30 градусов по Цельсию, температура воды не менее 24 градусов по Цельсию, обслуживание уровня 5 звезд, то есть апартаменты Делюкс, главная достопримечательность – Галеон Изабелла. Сокровища реализованы. Этот поток особенно усилился после того, как пронырливый Биджархамзи умудрился договориться с ао транспортал о дополнительных воскресных скидках. Субботнее веселье начиналось в 7 вечера очередной постановкой концов. В полночь традиционно грохотал фейерверк, который давал старт шумному ночному веселью. В воскресенье гости приходили в себя, чинно прогуливались по пляжу, с удивлением таращись на пальмы и потягивая что-нибудь бодрящее или взбадривающее, а после обеда начинали собираться. Как правило, прощание с благословенным островом затягивалось, поэтому радушные хозяева могли расслабиться лишь ближе к вечеру. А еще точнее ночью. «Люды мощно зажгли», — лениво пробормотал полулежащий в шезлонге Артем. «Не ожидала от барона», — заметила Яна. «От Ротомира?» — рассмеялся Биджар Хамзи. «Так он известный гуляк». «От Мечеслава», — девушка тонко улыбнулась. «Полагаю, его ожидают весомые неприятности. Стройная, спортивная. Яна никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания». Однако с тех пор, как ее глаза залило тяжелое золото Кадаф, а на лишившейся волос голове появилась личная подпись Азактота, число желающих пофлиртовать с красавицей резко поубавилось. Яна по праву считалась одной из сильнейших ведьм тайного города, однако по-прежнему оставалась членом команды наемников Кортеса.